тем спокойнее спит сохраняемыйм, и тем менее расположены они ценить жертвы своего покоя. Таково было европейское положение московского государства в конце 16 века. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis Consult в 2003 году. Читал Вячеслав Герасимов